Тогда Турамбар извлек из ножен черный меч Белега и нанес удар снизу вверх, вложив в него всю свою мощь и всю свою ненависть, и смертоносное лезвие, длинное и алчное, вошло в плоть по самую рукоять. Почуял Глаурунг смертную боль, издал пронзительный виск, От коего содрогнулись все окрестные леса. А дозорных у водопада Ненгерит Объял страх. Пошатнулся Турамбар словно от удара И соскользнул вниз. И не удержал он в пальцах меча. Клинок остался торчать в драконьем брюхе. Ибо в приступе нестерпимой муки выгнулся дракон всем своим содрогающимся туловом и с усилием перебросился через ущелье. И там, на противоположной стороне, корчился он и ревел, бил хвостом и извивался в агонии, пока не учинил повсюду вокруг великого разрушения. И, наконец, вытянулся и застыл недвижно в дыму, посреди разорренной пустоши. Турамбар же, оглушенный и обессиленный, ухватился за корни дерева, но возобладал он над слабостью и заставил себя продолжать спуск, и, где, сползая вниз, А где, соскальзывая, кое-как добрался до реки и вновь бросил вызов опасной переправе на четвереньках, цепляясь за что придется, ничего не видя из-за водяных брызг, пока не оказался, наконец, на другом берегу и не вскарабкался устало вверх по расселине по которой спускался прежде вместе со спутниками. Так, наконец, добрался он до умирающего дракона и взглянул на поверженного врага без жалости и возрадовался душой. Глаурунг распростерся перед ним на земле с разверстой пастью, Однако пламя его выгорело дотла, и злобные глаза были закрыты. Вытянувшись во всю длину лежал он на боку, и гуртанг торчал из брюха. И воспрял Турамбар душою, и пожелал он вернуть свой меч, хотя дракон еще дышал. И если ценил он свой клинок прежде, то теперь стал Гуртанг в глазах владельца дороже всех сокровищ Нарготронда. Так забылись слова, сказанные при отковке меча. Никто не выживет, ни великий, ни малый, ежели вопьется в него это лезвие. И вот, подойдя к недругу своему вплотную, Турин уперся ногою в брюхо чудовища и, ухватившись за рукоять гуртанга, изо всех сил потянул меч на себя. И воскликнул он в насмешку над речами дракона в Нарготронде. «Привет тебе, змей Моргота!» Вот и повстречались мы снова. Умри же, и да поглотит тебя тьма. Все отомщен Турин, сын Хурина. И выдернул он меч. И черная кровь струей хлынула из раны и окатила его руку и обожгло ее ядом. И громко вскрикнул Турамбар от боли. Тогда зашевелился Глаурунг И открыл жуткие глаза И взглянул на Турамбара с такой злобой, Что померещилось тому, будто в грудь ему ударила стрела. И столь велики были потрясения и боль в обожженной руке, что Турин лишился чувств и упал, как подкошенный рядом с драконом, накрыв меч своим телом. Рев и виск Глаурунга донеслись до людей, ожидавших близ Ненгерит, и преисполнились они ужаса. Когда же увидели издалека дозорные, Великие разрушения и пожарище там, где дракон бился в предсмертных муках, подумали они, что чудовище затаптывает и уничтожает своих противников. Тогда воистину пожалели они, что между ними и драконом не так много миль, но побоялись уходить с возвышенности, Пометуя о словах Турамбара, если Глаурунг одержит победу, то первым делом поползет к поселению эфель -Брандир. Потому в страхе ждали они, чтобы дракон стронулся с места. И ни у кого не хватило храбрости спуститься к месту битвы и разведать, что происходит. Нинеэль же сидела недвижно, Только дрожала всем телом Не в силах унять озноба, Ибо едва заслышала она вопль глаурунга, Как сердце замерло у нее в груди, И ощутила она, Как тьма вновь смыкается вокруг нее. Там нашел ее брондир, Он, наконец-то, добрался до моста через Келеброс. скоро падая с ног от усталости, Весь этот долгий путь, А до бронзирова дома было по меньшей мере лик 5 Проковылял он в одиночку, опираясь на клюку. В страх за Нинеэль гнал его вперед. А теперь... Узнал он, что худшие его опасения оправдались. «Дракон переправился через реку», — рассказывали люди, «а черный меч наверняка погиб, равно как и его спутники». Тогда подошел брондир к Нинеели и понял ее горе, и преисполнился сочувствия, Но подумал он все же, черный меч мертв, а Нинеель жива. И задрожал он, ибо внезапно, словно бы холодом повеяло уводный на ингирид. и набросил он на Нинеель свой плащ. Однако слова не шли у него с языка, молчала и она. Время текло, и по-прежнему безмолвно стоял рядом с нею брондир, вглядываясь в ночь и прислушиваясь. Но ничего не видел он и не слышал ни звука, кроме шума водопада Ненгирит. И подумал он, вот теперь Глаурунг наверняка уполз в бретиль. Однако более не испытывал он жалости к своим соплеменникам, глупцам, что презрели его советы и насмеялись над ним. «Пусть отправляется дракон на амон -Абель. Тогда у нас будет время бежать, и успею я увести Нинеэль прочь». А куда, он и сам толком не знал, ибо дальше бретили, Не бывал вовеки. Наконец наклонился он И коснулся плеча Нинеели И молвил. Нинеель, время летит, Пойдем же, пора в путь. Если позволишь ты мне, Я поведу тебя. Молча поднялась она И взяла его за руку. И перешли они мост и спустились по тропе к переправе Тейглина. Те же, что заметили, как скользят они сквозь темноту, словно тени, не поняли, кто перед ними. Да и не до того людям было. Недалеко ушли они через безмолвный лес, когда из-за холма Амонобель встала луна и залила поляны бледным светом. Тогда остановилась Нинеэль и спросила у брандира: « «Разве сюда лежит наш путь?» И отвечал он, «Какой путь?» Ибо не осталось для нас, вбретили надежды. Нет у нас иного пути, кроме как спасаться от Глаурунга и бежать от него как можно дальше, пока есть еще время».